Раскольников возбужден, и даже слишком. Еще издали, завидев Дмитрия, он со смехом крикнул, «Эй, Ромео, что это ты прихорошился, волоса расчесал?» Ничего не расчесывал, попался на удочку разумихин, хватаясь за волосы и краснея, чего Родион Романович расхотался еще пуще, просто розы весенние. «И как это к тебе идет, если б ты знал, Ромео десяти вершков росту!» Взбешенный Дмитрий замахнулся на него кулачищем,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 на котором стоял допитый стакан чая, все полетело и зазвенело. «Да зачем же стулья ломать, господа? Казней ведь убыток!» — весело процитировал Парфир Петрович из «Ревизора» и протянул руку знакомиться.